вонюшка набирается сил перед тем как рвануть машину вперед автомобилю предстоит труде испытания поставленные на ограничитель он должен сделать такой рывок чтобы опершись а четыре точки на камнях махом выбраться из ямы Несколько секунд будет длиться это, но все силы Ванюшка бросит на последний рывок. Ну, товарищ машина, рискнем? Внимание, включаю. Машина заводится легко. охотно словно давно уже иестковаалась по работе соскучилась по вонюшкиным рукам и ногам ты бы не так пела машина колеб знала что предстоит теперь надо выжить сцепление переключить рычаг скорости и дать самый полный газ ну как рванешь на дорогу давай давай диким зверем воет машина что-то гремит скржаищет металл колес разбрасывает воду песок камни просвечивающий в сероватом свете луны поднимается каскад брызг проходит секунда 2 3 сперва кажется что машина неподвижно но потом она резко дергается делает рывок вперед. давай машина давай тишина наступает внезапно Ка что в машине обрывается рвется с треском звонкий металл тишина ударяет ваннюшку мягким и но с сильным кулаком. Совавшись с камней, машина опустилась в ту же яму. В Ванюшка приходит в себя от того, что кровоточащими пальцами вцепился в холодный вороток, железный пруд, которым он качает домкрат, как он попал в руки, Когда? Ванюшка не знает. Вывалившись из машины в воду, он в иступлении машет воротком, кричит машине, реке, сопком. Что вы делаете? Что делаете? Значит, все напрасно? Камни, мешки, все, все. Эх ты, мышенюка! Мышенюка! машину испортил и наступает отчаяние. рваная полоска на кузове притягивает, манит к себе вонюшку он ощупывает ямку и вдруг дергаясь всем телом, беззвучно плачет. В его плаче беспомощность перед блудной, Боль в теле, усталость перенапряженных нервов, жалость к машине, к себе, к мешкам сахара, сиротливо белеющим на берегу, к Анке, не спящей в темной комнате общежития. Жалость к тому, что он один под темным небом с равнодушными звездами. Он плачет от того, что ему снова придется подниматься на колючую сопку, снова таскать камни. И теперь уже не четыре, а десять раз по четыре, чтобы вымастить дорогу до самого берега. Багровое солнце поднимается над кедрачами. ярко освещает сопки реку. Покачиваясь, медленно переступая под ламывающимися ногами, вонюшка идет по берегу, держав в руках камень. Когда лучи скользят по лицу, вонюшка зажмуривается. В глазах вращаются разноцветные, расплывающиеся круги скоро сутки как ваннюшка ничего не ел у него не хватает сил положить камень в воду он бросает его ваннюшка испытывает горькое чувство недовольства собой хочется на отмаш ударить себя плакал плакал в И даже рдал. Неужели струсил? Нет. Нет, так не пойдет. Я добью эту речищу. И Ванюшка продолжает работать. Таскает камни, укладывает их в реку, чтобы проложить по дну две дорожки от ямы до берега. Он работает так же быстро, И сноровисто, как работал прошедший день, ночь, он работает даже напряженнее, так как стыд за себя подгоняет его сильнее, чем подгоняла радость».